«Что Луидоров?» — в тон ему лаконично ответила мадам Левассер. Это было наглое требование. И по лицу Жерардена без труда можно было прочесть, что он именно так и думает. «Я, конечно, не собираюсь брать у вас деньги без возврата», — поспешила пояснить мадам Левассер. «Мы можем предложить хороший залог». «У Жан-Жака есть произведения, которые должны быть опубликованы только после его кончины. Толстые пачки из страниц. Мы храним их здесь. Я прошу под них взаймы столу и Маркиз попытался прибегнуть к тактическому маневру. Он готов дать просимую сумму, но не за спиной учителя. «Пусть мадам разрешит ему, Жерардену, спросить согласие у Жан-Жака. Что ж, сударь, спросите, пожалуйста». — сказала она холодно. — Вы добьетесь лишь того, что с ним будет приступ его безумия. Заранее предсказываю, это именно я и хотела предотвратить. Она была оскорблена. Голос ее звучал очень тихо и очень жестко. — Если вы завтра спросите Жан-Жака, он послезавтра вернется в Париж, как дважды два-четыре. Я знаю своего зятя. Он не останется под кровом, где его попрекают бедностью. Модлая попытка вымогательства со стороны этого жирного вампира взбесила Маркиза. Но эдкая пиратка вполне способна заставить Жан-Жака возвратиться в Париж. Маркизу придется выполнить ее наглое требование. Однако, может быть, удастся извлечь при этом кое-какую пользу. Неопубликованные произведения Жан-Жака, несомненно, существуют. Это известно. Жан-Жак писал мемуары... Отрывки из них он публично читал в Париже, но так как многие воскопоставленные дамы и господа почувствовали себя задетыми, вынужден был, по приказу министра полиции прекратить чтение. Было соблазнительно обеспечить себе некоторое право на эти рукописи. Мне даже думать тяжело, мадам, о том времени, когда эти рукописи позволено будет опубликовать. Но уж поскольку вы этот вопрос возбудили, я хотел бы удостовериться, правильно ли я вас понял. Мне, разумеется, и в голову не приходит в какой-либо доле участвовать в финансовой реализации этих произведений. Даже намек на что-либо подобное явился бы уже оскорблением. Я понял вас так. Если когда-нибудь... «Хочу надеяться, в очень отдаленном будущем дело дойдет до издания рук пси Жака. Вы, ваша дочь, мадам Тереза, уполномочите меня принять участие в редактировании, ведь вы именно это имели в виду, мадам». Старуха плохо понимала смысл длинных, напыщенных фраз Жерардена, но она видела, что он готов расстаться со Сталуидорами, и храбро ответила, «Само собой, мосье, именно это я имела в виду». «Хорошо, мадам», — сказал Журавден. «Буду весьма рад вручить вам просимые из стола Глава десятая. «Вершины и бездны». Мадам Левассер подала весочку сыну. Он немедленно заявился. «Я так и знал», — ликовал он. «На мамочку можно понадеяться». Статный Франсуа обнял маленькую толстую старушку и смачно поцеловал его в обе щеки. «На этот раз она...» однако недолго оставалось глазу на глаз со своим сыночком. Николас, вместо того, чтобы развлекаться с Терезой в парке, пришел поглядеть на сводного брата Терезы, на своего, так сказать, Шурина. Ему понравились рассказы о Сьерену, философия сержанта совпадала с его собственной, они пришлись по душе друг к другу. В дверь опять постучали, и вошел никто иной, как молодой граф Фернан. В те дни он часто встречался с Жан-Жаком. Ровная меланхолическая веселость учителя убедила Фернана, что учитель берет природу такой, какая она есть, что он Терезу принимает такой, какая она есть. Было бы невероятной дерзостью нарушить эту гармонию. Кроме того, он, Фернан, ведь мог и ошибиться в тот раз ночью. Это следовало забыть, и он старался забыть. «Ах, если бы Жильберта была здесь!» Беспредельная тоска по Жильберте охватила его. Он обходил места, где они бывали вместе, поскакал верхом в покинутый замок Латур, заставил удивленного управляющего впустить его в дом, побежал в комнаты Жильберты, в ее будуар, ее спальню. Он прижимал к себе платья, оставленные ею, целовал их. Душа и тело его горели, воспоминания о Жильберте преследовали его. Он написал ей длиннейшее письмо. Рассказал о своих беседах с Жан-Жаком и о том, как однажды учитель жаловался на бесплодность своего труда.